Плывут в крови сами по себе. Другие, главным образом газы, путешествуют на спинах эритроцитов. В каждом кубическом миллиметре крови 4,5-5 миллионов насильщиков, А всего их 35 триллионов. Самый большой караван на свете. Размер эритроцитов ничтожен, всего 8 микрон, но если их построить цепочкой, как ходят по пустыням верблюды, получилась бы ленточка, которую можно семь раз опоясать по экватору земной шар. А из эритроцитов кита, самого большого существа на Земле, вероятно, можно было бы составить несколько караванов, каждый из которых протянулся бы до Солнца. Транспортная система животных развилась не сразу. Когда частички живого вещества впервые слиплись в самостоятельный одноклеточный организм и отгородились от океана оболочкой, природе пришлось подумать о том, как организовать транспорт внутри одноклеточного организма. Решение было найдено скоро. Природа строила клетку как микроскопический океан, и создала в нем свои течения. Эта низшая по рангу внутриклеточная транспортная система сохранилась и у многоклеточных животных. Есть она и у нас. Протоплазма любой клеточки нашего тела подвижна. Протоплазматические токи существуют даже в нервных клетках. Многоклеточным животным пришлось организовывать более сложную систему. Самые примитивные из них, например, губки, используют для этого воду, в которой обитают океанские течения, показались им ненадежными, и на них губки решили не полагаться. Вместо этого с помощью ресничек они заставляют морскую воду течь по каналам и порам своего тела, доставляя во все уголки пищу и кислород. Высшие животные полностью отгородились от океана, а для транспортных нужд обзавелись собственным аквариумом. Самые большие аквариумы имеют в наши дни брюхоногие моллюски. Объем их крови равняется 90% от объема тела. Это, видимо, оказалось слишком роскошным. У личинок-насекомых аквариум уже не превышает 40% веса тела, а у взрослых-насекомых 25%. У птиц и млекопитающих аквариум еще меньше, всего 7-10%. И, наконец, самый миниатюрный водоем у рыб. Он составляет всего 1,5-3% от веса тела. Чем меньшим аквариумом владеет животные, тем интенсивнее его приходится использовать. Тем более быстрее течение необходимость в нем, чтобы одну и ту же жидкость можно было использовать многократно. Неудивительно, что насекомые могут позволить себе роскошь иметь в своем аквариуме очень медленное течение, которое совершает полный кругооборот нередко за 30-35 минут. Мы с вами позволить себе этого не можем. Кровь нашего внутреннего аквариума совершает полный круг всего за 23 секунды, делая за сутки свыше 3700 оборотов. И это еще не предел. У собаки на полный кругооборот затрачивается 16, у кролика 7,5 секунды, а у мелких животных этого меньше. У позвоночных животных дело осложняется еще тем, что сам аквариум очень большой, а воды в нем мало. Она не может заполнить его целиком. У человека общая протяженность всех сосудов около 100 тысяч километров. Обычно большая часть их пуста. 7-10 литров крови для этого явно недостаточно, и интенсивно снабжаются только усиленно работающие органы. Поэтому одновременная напряженная работа многих систем невозможна. После сытного обеда наиболее энергично функционируют органы пищеварения –